Глава 41. С Эммой и Шеймусом и другими выжившими мы больше не сталкиваемся. Лем предполагает, что жители деревни спешно покинули долину и отправились на поиски больших убежищ, которые Лем солис создали в разных уголках страны. Они будто предвидели катастрофу. На следующий день вместо жителей деревни мы встречаем на тоннеле А чуть позже, когда тропа, принадлежащая к камням, остаётся позади, и мы оказываемся на дороге, которая ведёт к жилищу Эвелины, к нам присоединяется Алис. По пути к двору Эвелины Алис молча слушает наш рассказ о том, что произошло в долине, и бледнеет. В отличие от Лиама, она воспринимает новость об уничтожении деревни с пугающим хладнокровием. Я даже беспокоюсь за неё. Уж слишком она спокойна. Я об этом знала. Чуть слышно говорит она, устремив взгляд в пустоту. Мне удалось разыскать нескольких последователей Босворт, и они намекнули, мол, с нашим убежищем произошло то же, что и с их. Значит, кто-то из людей Кристины сейчас на свободе? На лице Натаниэля написан тот же вопрос, но я опережаю его и спрашиваю Алис сама: Не зачем её провоцировать. С тех пор, как мы разделились, напряжение между Натаниэлем и Алис стало немного другим. Но это не значит, что оно ослабло. Выражаясь фигурально, изменилась частота, а не громкость звука. Немногие, объясняет Алис. Кристина сбежала, но около 20 её преданнейших и важнейших последователей сейчас сидят в тюрьме. Я бросаю взгляд на Натаниэль, но он выглядит невозмутимым. А вот Лиам встревожен. Он нервно ерошит волосы. Это много, рассуждает он. Прибавим к ним заключённых, которые и до этого сидели в тюрьмах. Понимаете, что это значит? Темница дворца переполнена, кивает Натаниэль. Жители деревни повезли не в рубью. А зачем их туда вести? спрашивает Лиам. И на его губах мелькает злая улыбка. Никто не знает, что они связаны со мной и причастны к нападению на дворец. У моей семьи поддельные документы. На деревню они не просто так напали, это точно, задумчиво говорю я. Они искали сердце Рис Натаниэль, объясняет Алис. Полагаю, люди Крис сдали местонахождение деревни, чтобы защитить своё настоящее убежище. Лем качает головой. Кристина понятия не имела, где наша деревня. Иначе заявилась бы туда сама и сделала это гораздо раньше. А вдруг она пыталась, рассуждаю я. Возможно, её люди погибли на тропе принадлежащей камням. Она ни сном, ни духом не ведала, где находилась деревня. Упорствуют лим? Может, солдаты пришли совсем по другой причине? А последователи Кристины просто захотели набить себе цену. Понурившись, предполагает Алис. Это что-то меняет? Лиам утешающе гладит её по плечу. Главное, что наших людей отправят не в Руби. Там уже сидят приспешники Крис. Лиам переводит взгляд на Натаниэль. А ты как думаешь? Куда они их повезут? Натаниэль калеблется, хотя он знает ответ. Скорее всего, в лунную яму. Наконец произносит он. Судя по подавленному голосу Натаниэля, лунная яма очень жуткое место. Однако Леэм кажется доволен этой новостью. Ну, как я и догадывался. Что ты задумал? Интересуюсь я, чувствуя нарастающее беспокойство. Наверное, с расстановкой, говорит Леэм. Вытащить их оттуда. Смех Али звучит так пронзительно, словно вот-вот оборвётся. И этот твой гениальный план побега с тюрьмы? Как звучит план? Допытываюсь я. У меня нет плана, отвечает он быстро, не задумываясь. Я хорошо знаю Лиама и понимаю, что это значит. А мне кажется, есть. Он нарочито лениво улыбается. Ты как всегда меня переоцениваешь. Я смотрю на Натаниэля Салис, но им сказать нечего. Они полагают, что Лиам решил умолчать о своём плане. Я не собираюсь закрывать на это глаза. Вот опять ты лжёшь, а все делают вид, будто этого не замечают. Лем, я замечаю. Лем выдерживает мой взгляд и упорно молчит. А у меня внутри вспыхивает гнев, смешанный с разочарованием. Ведь Лем прикидывается, что не видит, как меня обидел. Значит, побег, повторяет Алис. Представим, будто мы вытащили своих из лонной ямы. Затем, смею предположить, мы делаем ноги. Но куда нам теперь бежать? Возможно, бежать не придётся. Замечаю я робко, потому что не хочу давать обещания, которые не смогу сдержать. Я встречаюсь взглядом с покрасневшими глазами Алис. Натаниэль, который теперь идёт рядом с ней, тоже смотрит на меня. Король пойдёт. Я отправлюсь во дворец и заставлю его заплатить за содейны. Тихо объясняя я. Лэм так резко останавливается, что я в него врезаюсь. Он хватает меня за плечи, будто собирается встряхнуть. Так может, у тебя есть план? Дрожащим голосом спрашивает он. Секунду, решительно встрявая Талис. Мы взорвали стены дворца, чтобы освободить тебя, а теперь ты хочешь туда вернуться? И как ты себе это представляешь? Добавляет Натаниэль, которому предалось возмущение Алис. Ты не можешь просто отправиться во дворец и объявить всем, что вернулась в Ляскай. Дати есть сказать, вяло перебивает ихлем. Судя по голосу, его моя затея не вдохновляет. Но мы ведь решили покарать Кассиана. Как он себе это представлял? Мы идём дальше. Сему есть предел, не сдаётся на тонель. Кассиан тебе, не по зубам, Майлин, и нам всем тоже. Нельзя бросать ему вызов. Шансов у тебя нет. Он просто будет с тобой играть. И я сыграю с ним по его правилам, отвечаю я на Танеэлю, но смотрю на Лиама. Мне очень обидно, что он не до конца со мной откровенен. Кажется, моё доверие к нему тратится впустую. Во всяком случае, Кассиан будет так думать, продолжаю я. На самом деле, я буду вести свою игру, в которой мы поменяемся ролями. Кассиан станет жертвой. Я охотником. Натаниэль хватается за голову. Да с чего ты это взяла? Начиталась Гарри Поттер? Посмотрела Побег из тюрьмы, сухо отвечаю я. Побег из тюрьмы американский сериал 2005 года. Какое совпадение. Тут мы подходим к жилищу Эвелины и на какое-то время прекращаем спорить. Тщательно обследуем каждый уголок, желая убедиться, что солдат нигде нет. Наконец мы собираемся в домике Эвелины и держим совет. Нельзя здесь оставаться, говорю я. Они заметят, что Арийергард не вернулся. Солдаты снова сюда придут. К тому времени нам лучше очутиться как можно дальше отсюда. Я сажусь на плетёный коврик у кровати Эвелины и прислоняюсь к ней спиной. Лео опускается рядом. С каких это пор ты тут главный? Подразнивает он меня. Обычно это всегда поднимает мне настроение, но не в этот раз. Майлин, мы обсуждали твоё самоубийство, говорит Алис, садясь на стул верхом. Ах, нет, погодите-ка. Ты называешь это планом? По-другому никак, просто отвечаю я. Нам нужна кровь Кассиа, чтобы освободить истинной королеву, и я её добуду. Но мне придётся отправиться к нему. Едва ли он сам ко мне придёт. Алис смотрит на меня так, словно я сошла с ума. И мы с Леоном сбивчиво пересказываем ей события последних дней и объясняем, кто такой Кассиан на самом деле. Алис слушает нас с поразительной невозмутимостью. Возможно, у неё просто нет времени удивляться. Поэтому она сравнивает сказанное нами с тем, что написано в книгах и заметках. Мысленно Алис снова на несколько ходов впереди меня. Я не планировал, что ты пойдёшь во дворец, заключает Лем. Он берёт мою ладонь обеими руками и разглядывает её, будто прикидывая, к чему бы меня привязать. А у тебя есть идея получше? интересуюсь я. В голове Лема идёт напряжённая работа. Под ним видно, как он хватается за каждую идею, смотрит, к чему она в итоге может привести, и отпускает, поняв, что она ему не подходит. Лем явно не в первый раз думает над этим. Наконец он вздыхает и качает головой. Наверное, я могу поехать с тобой, рассуждает Натенель. Притворимся, будто я преследовал тебя, чтобы вернуть во дворец наконец-то нашёл. Ничего не выйдет, перебиваю я. Кассиан заметит, что Винкулас больше не работает, и тогда Я вздрагиваю. Нет, Ты отправишься в другое место. Вместе с Алис, если она не против. Не против работать с ним? Снова? Шептала Алис. Ну, замечательно. Что надо делать? Будет очень здорово, если я смогу добыть несколько капель крови Кассиана и останусь незамеченной. Однако на случай провала мне понадобятся люди, которые готовы сражаться. Сражаться за королеву, за меня. Неважно, называйте как хотите. Натаниэль Салис переглядывается. Я кое-кого знаю, говорит Алис. У тебя не будет людей, заявляет Натаниэль. У тебя будет армия. Откуда, Натаниэль Салис, достанут мне армию? Не сомневайся, вместе они справятся. Спасибо. Натаниэль клонится. Это шутка, конечно, но только наполовину. Итак, у нас есть армия и королева, которая отправляется во дворец чтобы прыгнуть нажом короля. Подытоживает Лем, скрещивая ноги. Мне нравится. Я высвобождаю руку из его хватки. Это ведь не ирония? Никакой иронии, просто глупая шутка, над которой никто не смеётся. Кассиан не пошлёт тебя во дворец, а посадит под замок. Он боится тебя. Боится сильнее, чем кого бы то ни было в Лиаскай. Он не знает ни меня, ни Лиаскай, Лем. Я вернусь и обыграю его, потому что Лиаскай этого хочет. Конечно, Лем заглядывает мне в глаза, проверяя, не стало ли белых теней больше. Он понятия не имеет, что я принадлежу к клану и могу переноситься, объясняю я. И ни сном, ни духом не ведает, что я умею обращаться с мечом. Есть множество способов перехитрить Кассена. Мне нужно только запастись терпением. Выжду подходящий момент и нанесу королю удар. Я ввожу взглядом моих друзей. Все они настроены скептически. Я знаю Кассиана. Он щеславный и высокомерный и не упустит шанса вытяти со мной в свет или устроить совместный ужин, чтобы пристыдить меня. Я дождусь удобного случая. Добуду кровь Кассиана, а затем просто исчезну. Они тебя вышпят, возражает Алис. Во дворце ты не сможешь носить сердцерис на шее. И я его встречу. Братья Лемнау учили меня, как это делать. Лем подпирает голову рукой. Майлин, он чудовище. Чудовище, которое разгуливает на свободе уже много веков. Наступит время, и кто-то попытается его заточить. Он будет над тобой измываться, захочет сломать. Зачем ломать то, что считаешь давно сломанным? А вдруг этот ублюдок попытается затащить тебя в постель? Сквозь зубы Цидлем. От этого предположения мне делается не по себе, но я не подаю виду. Отличная возможность подобраться к нему достаточно близко. А если он тебя убьёт? Лем стукает кулаком по полу, и из подживших ран на костяшках снова сочится кровь. Не убьёт. Я ему нужно. Уве Но я и в половину не так спокойно, как притворяюсь. На самом деле, страха во мне больше, чем отваги. Однако короля нужно сокрушить. Но есть и другая причина. Если Эмма права, и Лиаска через меня шпионит за моими друзьями, то лучше держаться от них подальше. Сами они на такое не согласятся. Она права, Натаниэль устало вздыхает. К сожалению, Люди уже не ведутся на пустые обещания. Волнения нарастают. Сейчас зима, поэтому всё развивается так медленно и тяжело. Но весной точно вспыхнет гражданская война. Или кепах поймёт, что ли, Аскай очень ослабла и нападёт. Народу нужна королева. Кассен не может короновать другую девушку без согласия Майлин, ведь тиара Стелларис по-прежнему принадлежит ей. К тому же ему не откуда взять другую девушку, потому что у него нет междумирца. Не зря Кассиан так отчаянно ищет Серцерис. Значит, он будет очень признателен Майлен и пойдёт пред ней ниц, ехидничая талис. Однако Натаниэль не отвечает на колкость, лишь успокаивающе гладит Алис по руке. Он не станет убивать Майлен. Вот что я хотел сказать. Остальное она переживёт. Мы покидаем жилище Евелины в спешке, так ни о чём не договорившись. Едем по тайным тропам у самого подножья гор. Порой приходится спешиваться и вести лошадей сквозь сугробы, лежащие на каменистой земле. Кое-где дорога расширяется, и я вижу золоться подусцы, шагая рядом с лемам и его копылой. Иногда мне хочется полебить другую. Среди отвесных скал и мороза Его голос звучит мягко и приятно. Вокруг всё суровое и твёрдое, а голос нежный, несмотря на острые слова. А ты попробуй. Я улыбаюсь. Не могу. Но хоть у меня выбор. Я предпочел бы девушку, которая послушалась бы меня и не пошла в проклятый дворец. И такую девушку ты бы не полюбил. Лем только задумчиво хмыкает. Понятно. Он сдался. У меня есть козырь в рукаве, признаюсь я. Лиаскай обладает властью над людьми. Она способна ими манипулировать. И ты можешь воспользоваться этой властью. Спрашивает Лэм, будто это совершенно нормально. Наверное, для ткачаснов так и есть. Да. Мне нужно просто разрешить Лиаскай, и она всё сделает сама. На Кассиа на это не подействует. Он слишком могущественен. Но я могу настроить против него солдат. С моих губ срывается нервный смешок. Просто мне не хочется этого делать. Ведь тогда ответственность за мои решения понесут другие люди. Это неправильно. Ничем не лучше порабощение магии. Не желаю поддаваться косяну. Это благородно, без иронии говорит Лем. Пообещай мне, что откажешься от всех своих принципов. Если ситуация выйдет из-под контроля. Мне придётся. Но от Леома так просто не отделаешься. Мы несколько часов обсуждаем эту силу и магию. На что она способна? Чем опасна? И как отличить одно от другого? Как взять ответственность за всё это? В том числе и за себя. Затем мы некоторое время идём молча, но продолжаем напряжённо думать. Я тоже открою тебе правду, неожиданно говорит Лем. Лунная яма появилась ещё в годы войны. У неё необычная конструкция. Поэтому во всей стране не найти тюрьмы надёжнее. Я вздрагиваю. А как же темница дворца? Из неё удалось сбежать. Да. Тебе. А вот из Лунной ямы. Чтобы это не ни было никому И туда заточили, братев Лем. Я озябка ёжись, когда этот ветер стал таким пронзительным. Побег не самое сложное, объясняет Лем. Всегда есть лазейки, но потребуется время их отыскать. Для этого нужно попасть внутрь. А самый лёгкий способ оказаться в тюрьме попасться. Что? Нет, Лем шутит. Неужели забыл, что случилось в последний раз, когда он злонамеренно позволил себе схватить? Хочешь, чтобы тебя снова топили в воде, пока ты не потеряешь сознание или пока не умрёшь? Они меня не узнают. Гвардейцы поймают не Лема Саливана, а кого-нибудь другого. Например, Джоша Кепли, который однажды стащил у них тетрадь с записями. Или Питера Пена, если тебе угодно. Они не поймут, что я тот самый человек клана, который сбежал из дворцовой темницы. Ну, разумеется, нет, с сарказмом отвечаю я. У тебя ведь такая заорядная внешность, Лэм пожимает плечами. Меня не вся страна в лицо знает, в отличие от тебя. А ничего, что обгоревший винкулос на руке. Это отличительная особенность. Лэм мрачно усмехается. Благодаря тебе винкулос больше никто не увидит. невольно касаясь своей руки. Опаловая спираль совсем исчезла. Может, зря и рассказала Лемму, что его магия по-прежнему с ним. С ней Лем готов рисковать. Сколько ты сможешь скрывать винкулас паделюзии? Придётся обновлять её каждые 2 или 3 дня. Ты знаешь, почему это терма так называется? Без понятия. Лунная яма. Это ущелье, напоминающее по форме круг. Глубиной оно добрых метров 100. Согласно легендам, когда-то была ещё одна луна, спутница первой. Упав с небес, она пробила в земле дыру. Осколки этой луны и по сей день покоятся над дном ямы. Метеорит, мысленно догадываюсь я, упавшая звезда. На первых 10 метрах лестниц нет. Только лебёдка, с помощью которой заключённых опускают на платформу. Оттуда спиральная лестница ведёт вниз. Камеры находятся в стенах и днём их наглухо закрывают. Узников накаывает темнотой. Невольно вспоминая, как Лео, закованного в кандалы, выводили во двор рубинового дворца, и он поднимал лицо к солнцу, чтобы получить хоть немного света. Не поступай так с собой. И со мной. Только не снова. А ночью сылы в голосе продолжает Лем. Двери камер открываются, и заключённых выводят вниз на площадку. Луна серебрится в небе, а упавшая спотница отвечает ей мерцая с земли. Понимая к чему клонит Лем, с помощью лунного света он сможет ткать иллюзии и прятать винкулос. А ещё он устроит побег, если повезёт и появятся хорошие идеи. Остановившись, я снимаю перчатку и провожу пальцами по его шее прямо к волосам. Я как-то раз обозвала тебя психом. До сих пор задаюсь вопросом, что это значит. Что ты безумец? Лему смехается. Бываешь и похож. Нет. Ты просто король безумцев. Не смей даже думать об этом всерьёз. Майлин. Они держат там моих братьев. Мне вот не по душе задуманное тобой, но ты всё равно сделаешь, как решила, потому что должна. Может, мы с тобой оба безумцы? Боюсь, это близко к правде. Но мне-то терять нечего. А Лем, может, потерять всё. Вдруг мир тоже сойдёт с ума. Продолжает Лем. И кто тогда будет нужен, если не безумцы?